Глава 33. Сон. Доктор Волин не подозревал о драме, разыгравшейся в усадьбе Меркуловых. Но ни одна драма не могла пройти мимо внимательного фельдшера Худокормова и Февронии Никитишны. Так что уже к обеду они объединенными усилиями поставили Георгия Арсеньевича и весь персонал больницы в известность о случившемся. Ольга Ивановна недоумевала но допускала, что генеральша могла пойти на преступление, чтобы уберечь единственного сына, который у нее оставался. А доктор ощущал главным образом досаду, как бывает, когда видишь, что заморался хороший в сущности человек. Также его тревожило, что убийца оказался по соседству с Амалией. Юрий Арсеньевич думал, что ему следует поехать к ней и как-то поддержать ее, что она должна быть растеряна и напугана, но он не мог отлучиться с работы» потому что пациенты требовали все его внимания. Наконец, в пятом часу, когда последний больной ушел, Вулин решил, что уж теперь-то он имеет право навестить бронессу Корф. Тем более, что поликарп Акимович упоминал, что ее дядя серьезно захворал. Впрочем, странно, что она не прислала за мной по этому случаю. Неужели она мне не доверяет? Или считает, что он снова притворяется и не о чем беспокоиться? В дверь постучали, и когда Волин в некотором раздражении крикнул «Войдите!», она как-то робко приотворилась. На пороге стоял отставной штабс-капитан Печка. «Что вам угодно?» — спросил Волин, сразу же подумав о том, что у супруги капитана случился очередной эпилептический припадок, который потребует его вмешательства. «Я так понимаю, вы тут главный?» — проговорил Печка, кашляя в кулак и умоляющий, глядя на доктора. И вы могли бы распорядиться, то есть попросить, чтобы господин следователь по важнейшим делам приехал сюда, потому что я решил сознаться». «В чем?» необдуманно спросил Волин. «Как в чем?» Печка явно удивился. «Это же я убил господина Колозина». После чего он сунул руку в карман и в доказательство своих слов извлек оттуда небольшой револьвер. «Вы не бойтесь». Добавил штабс-капитан, заметив выражение лица доктора. «Я вовсе не собираюсь вас пугать или что там еще». Он шагнул вперед и положил оружие на стол доктора, прямо на стопку карточек больных. волен перевел дыхание. Теперь он был вовсе не так уверен, что выражение «вся жизнь» промелькнуло перед глазами в одно мгновение всего лишь метафора. «Но вы же в ту ночь не покидали больницу». «Пробормотал он. Я всем так сказал, но на самом деле я выходил». Идя по коридору, Ольга Ивановна различила голоса, доносящиеся из-за приоткрытой двери кабинета доктора, и машинально прислушалась. То, что она услышала, заставило ее похолодеть от ужаса. «Не то чтобы я хотел убить Колозина, то есть я хотел его убить, но не думал, что у меня получится». — печально произнес печка. Я не мог уснуть и решил покурить, но Василиса не любит запах табака. Чтобы ее не будить, я вышел в коридор, но там из окна были видны кресты кладбища возле вашей больницы, и мне расхотелось курить. Спать мне тоже не хотелось, и я решил пройтись. Сторож внизу дремал, когда я прошел мимо него. — Вы ушли и оставили жену одну? — быстро спросил доктор. Он стоял посреди кабинета, скрестив руки на груди и хмуро взирал на своего собеседника. «Почему одну?» «Вы были в больнице, сиделки, другие люди. Я за нее не боялся. Я подумал, погуляю немного и вернусь». «В темноте, без фонаря?» — ввернул Волин. «Я хорошо вижу ночью», — серьезно ответил печка. «Да и луна светила, хотя временами уходила за тучи. В голове у меня крутились разные мысли». «Думал я, думал, и опомнился только тогда, когда уже далеко ушел от больницы. Я хотел вернуться, но понял, что заблудился. В темноте был смутно виден довольно большой дом, в котором не светилось ни одно окно. И тут я смотрю, оттуда идет человек с фонарем. Я хотел спросить у него дорогу, но тут свет фонаря осветил его лицо. Это был Колозин. Доктор не знал, верить собеседнику или не верить». «В конце концов, это не мое дело. Но до чего же обидно, если он и впрямь убил Колозина и морочил всем нам голову?» «Наверное, вы удивились, когда увидели его на дороге ночью?» — спросил Волин. «Это было слишком хорошо», — медленно проговорил штабс-капитан. «Только я и он, и никого больше. Я решил, что мне снится сон, что ночь, дом, дорога, слегка припорошенная снегом. Все это только моя фантазия». Я начал щипать себя, чтобы проснуться. А он свернул, и вскоре исчез за деревьями. Я решил, сон это или не сон, но я его нагоню. И пошел за ним. Мы вышли к какой-то ограде. Он шагал вдоль нее, потом заметил дыру в том месте, где ограда обвалилась. Он залез в эту дыру. И тут я решил, что сон должен закончиться. Я вытащил револьвер и выстрелил ему в голову. Он выронил фонарь и упал. И тут я понял, что это вовсе не сон, а явь, и что я действительно убил его. «Откуда у вас оружие?» — спросил Волин. «Я офицер в отставке», — пожал плечами печка. «Когда мы собирались ехать сюда, я взял с собой револьвер. Так, на всякий случай. Но тут в дверях показались сторож и фельдшер, которых привела Ольга Ивановна. Она стояла позади них, бледная как полотно». И когда ее спутники подошли к печке, быстрее молния подскочила к револьверу и положила на него руку, чтобы штабс-капитан не мог им завладеть. «Боже мой! Георгий Арсеньевич, он ведь мог вас убить!» «Причем тут господин доктор?» штабс — проворчал штабс-капитан, немного удивленный ее горячностью. «Я только Колозина хотел убить. Больше мне никто не был нужен». Послали за следователем по особо важным делам, а штаб капитана посадили под надзор сторожа и худокормого смотровой. Доктор остался в кабинете и сел за свой стул, размышляя о чем-то. Ольга Ивановна волной ходила по кабинету и делала вид, что прибирается. — Вот вам и следователь из Петербурга, — сказала она. Печков глаза ему врал, что он ни при чем и не убивал Колозина, а этот господин ничего не заметил. «Справедливости ради», — резко ответил Волин, — «никто из нас ничего не заметил. И я не понимаю, как он мог пешком добраться от нас до... до имения Снегирева и дальше, от него до усадьбы Меркуловых. Это не меньше восьми верст, да ещё ночью». Ольга Ивановна взглянула на него с изумлением. «Но он ведь предъявил револьвер. И зачем ему говорить, что он убил Колозина, если он никого не убивал?» «Да не убийца он», — сердито бросил волен «Вы видели его лицо в то утро, когда он узнал, что Колозина убили? Он был поражен. Я вполне допускаю, что он взял из дома револьвер. Может быть, даже обещал жене, что убьет Колозина. Но, по-моему, он даже не верил его вину». «Да, это и есть самое отвратительное во всей этой истории», — проговорила Ольга Ивановна с горячностью. «Что убит невиновный человек». Убит, может быть, из-за того, что какая-то не вполне нормальная женщина была убеждена в его виновности. Но в следующее мгновение в дверь постучали, и вскоре в кабинет вошли Ломов и Порошин в шинелях, занесённых снегом. «Метёт, а?» — заговорил Ломов после того, как обменялся приветствиями с доктором и Ольгой Ивановной и снял верхнюю одежду. «Еле добрались до вас. Хм, значит, сознался в убийстве. Где револьвер?» Доктор отдал оружие штабс капитана, а Ольга Ивановна торопливо объяснила, что подозреваемый помещен под арест. Его охраняют сторож и фельдшер, а, впрочем, он не сопротивлялся, но все-таки порядком ее напугал. «Я подумала, он может убить или ранить Георгия Арсеньевича», — сказала она, нервничая. «Он вовсе мне не угрожал», — отозвался Волин. «По-моему, ему хотелось облегчить душу только и всего». «Скажите», — спросила Ольга Ивановна, — «а что ему будет, если его признают виновным?» Отволено не укрылось, что следователи переглянулись со значением. «Полагаю, что ничего», — сказал Порошин, улыбаясь в усы. «Уверен, любой состав присяжных его оправдает», — вторил ему Ломов. Но Ольга Ивановна озадаченно нахмурилась, ведь убийство сегодня в Петербурге обыскали квартиру матери колозина сказал ломов и служанка вспомнила как по просьбе своей госпожи относила в заклад колечко до странности похоже на то которое было среди вещей убитой зотовой когда сыщики придвинули шкафы и стали простукивать половицы они нашли хорошо замаскированный тайник а в нем остальные вещи которые колозин забрал у жертв не может быть ахнула ольга ивановна «Но ведь мать! Она же клялась, что ее сын невиновен!» «Ее клятвы ничего не стоили», — ответил Порошин. «Она прекрасно знала, что он убийца, но она тоже мать, как и Анна Тимофеевна, и она решила спасти сына. Все остальное для нее не имело никакого значения». «Какой ужас!» — подавленно проговорил Волин. Ломов метнул на него острый взгляд и подумал, что доктор слабоват и что, пожалуй, его роман «Самалия и Корф» продлится недолго. «Впрочем», — добавил про себя Сергей Васильевич, — «это не мое дело». И громко Кашинов он затребовал уволенно детальный отчет о том, что ему сказал Терентий Емельянович Печка, Сам отставной штабс-капитан в это время сидел в смотровой в обществе своей жены, старого сторожа, который недоверчиво косился на убивца, и Худокормова, который не находил себе места от любопытства». Василису охранникам пришлось пропустить к мужу, потому что она подняла такой крик, что ее было слышно в другом крыле больницы. «Я тебя не оставлю, Терентий», — твердила она, вцепившись в мужа. «И пусть о ней что хотят, — говорят. Я знаю, ты убил душегуба, и никто, слышишь, никто не смеет тебя осуждать». Когда в смотровой вошел Ломов, она сделала попытку накинуться на него с криком «Не отдам». «Не отдам вам мужа. Губители, сволочи!» Но особый агент схватил ее за кисть легко и отшвырнул от себя так, что Василиса шлепнулась на пол. Муж помог ей подняться, и она посмотрела на Ломова с совершенно непередаваемой ненавистью. «Батюшки бьют! Честную женщину бьют!» «Вон пошла!» — негромко промолвил Сергей Васильевич. «Я буду жаловаться!» — начала Василиса... Но слова заостряли у нее в горле, когда она увидела холодные глаза Ломова. «Господи, смотрит, точно как тот душегуб. Свят, свят, свят». Пятясь она вышла из смотровой и даже дверь за собой прикрыла тихо, не хлопая ею. «Вы тоже можете идти», — сказал Ломов фельдшеру и сторожу. Помявшись, те удалились, а Сергей Васильевич взял стул и поставил его напротив сидящего штабс-капитана. «У матери Колозина нашли улики», — сказал Ломов, опускаясь на сиденье. «Теперь ее обвинят в том, что она сознательно вела следствие в заблуждение и еще в нарушении других законов Российской империи». Печка озадаченно моргнул. «Конечно, ты его не убивал», — продолжал Ломов. «Причем в тоне его не было и намека на вопрос». «Это, положим, странно, милостивый государь», — пропыхтел отставной штабс-капитан. «Мы с вами на брудершафт все-таки не пили. Зачем же тыкать, Я офицер?» «Калибр у твоего револьвера не тот», — безжалостно промолвил Сергей Васильевич. «Все ты хорошо описал. И колозина с фонарем, и ограду, и ночь. Вот только калибр тебя подвел». Штабс-капитан сгорбился, съежился и обхватил себя руками. «Я понимаю, зачем ты сказал, что ты убил его», — продолжал Сергей Васильевич чтобы жена сочла тебя героем. Хоть так, хоть раз в жизни. И вообще, если бы у тебя хватило духу на убийство, ты бы вовсе не колозина прикончил первым делом, а ее. Ну, но... — начал Печка в величайшем смущении, но не удержался и все же улыбнулся. Странный вы человек, сударь. Конечно, мы с ней ссоримся. А как ее сестру с семьей зарезали, так я света белого не взвидел. Но убить... «У меня же никого нет, кроме нее». Ломов повернул голову к двери, задули секунды до того, как она раскрылась. На пороге встал товарищ прокурора Ленгли. «Вы просили, если вам придет телеграмма из Петербурга, сейчас же доставить ее, если вас не будет на месте. М -м, конечно, это не входит в мои обязанности, но так как я все равно ехал сюда...» Не говоря ни слова, Ломов протянул руку. И Ленгли вложил в нее небольшой конверт. Разорвав его, Сергей Васильевич пробежал текст глазами и, из комков листок, сунул его в карман. «С вашего позволения, я хотел бы закончить допрос подозреваемого», — сказал он Ленгли. Товарищ прокурора нахмурился, но не посмел возражать при постороннем лице и вышел. «Так-то вот», — доверительно сообщил Ломов штабс-капитану. «Но рассказ у тебя гладкий». «А что касается револьвера, так это ведь можно исправить. Если, конечно, ты все еще хочешь оставаться убийцей Колозина». Штабс-капитан задумался. «Я, конечно, не могу дать тебе гарантий», — добавил Сергей Васильевич. «Но, думаю, на суде тебя оправдают. В газетах будут печатать отчеты о процессе, и ты прославишься на всю Россию. И жена тебя будет уважать, конечно». «Вы знаете, кто его убил?» — быстро спросил Терентий Емельянович. — Долго объяснять? — уклончиво ответил Ломов. — Ну, в общем-то, да. Ты можешь настаивать на своей истории или отказаться от нее. Тогда я арестую настоящего убийцу. Но беда в том, что у него нет такого убедительного мотива, как у тебя. И суд вполне может счесть, что его место в тюрьме. Так что решение за тобой, штабс-капитан. — Или ты убил Калозина? Тебя осудят и, скорее всего, освободят? — Или ты никого не убивал, я делаю тебе строгое внушение за введение следствия в обман, и мы расстаёмся. Только помни, ты не сможешь потом передумать или рассказать кому-то о нашем уговоре. Я тебя сразу же предупреждаю, что в этом случае всё закончится для тебя очень скверно». «Странный вы следователь», — вздохнул Печка. Несколько минут он размышлял, глядя на пол, и, наконец, поднял глаза на Ломова. Решено. Колозина убил я. Вот и славно, объявил Сергей Васильевич широкой улыбкой. Ну что ж, Терентий Емельянович, будем тогда оформлять ваше признание, как полагается.